Глава 14. В первые дни никто, кроме Мину, не осознал по-настоящему гибели Момо. Мы как-то не до конца поверили в нее. Да к тому же в течение двух недель, после набега банды, которую мы уничтожили, нам пришлось с утра до вечера работать, не разгибая спины. Первым делом надо было похоронить убитых. Страшная это была работа. И осложнялась она еще тем, что я запретил приближаться к трупам. Я боялся, как бы мы от пришельцев не набрались паразитов. Паразиты занесут к нам эпидемии, а против них мы бессильны. Я помнил, что блохи переносят чуму, а сыпной тиф. От нас требовалась особая осторожность, еще и потому, что несчастные бродяги были до крайности измождены и, судя по их обмоткам, на ногах пришли издалека. Но рядом с местом побоищем выкопали яму, в яму набросали охапки хвороста, на него уложили поленье, так что верхний ряд приходился как раз на уровне поля. Потом, сделав затяжную петлю на конце длинного шеста, мы накидывали ее на ноги очередного мертвеца и, держась на расстоянии, волоком подтаскивали его к вершине костра. Всего убитых было восемнадцать, в том числе пять женщин. в одиннадцать часов вечера мы бросили последнюю лопату земли на еще тлеющую залу. я считал что не следует возвращаться в мальвиль в той самой одежде в какой мы работали я позвонил в колокол у ворот въездной башни и когда кати открыла нам сказал ей чтобы они с Мьеттой вынесли за ворота два чана с водой в которых они стирали белье в эти чана мы сбросили всю одежду в том числе Нательное белье, и нагишом вернулись в замок, где по очереди приняли душ в ванной комнате донжона. Затем тщательно осмотрели друг друга, но паразитов не обнаружили. На другой день перед воротами въездной башни разожгли большой костер и долго кипятили в чанах одежду. Только после этого мы внесли ее во двор и разложили сушить на солнце. Мы в шестером поужинали в большой зале. кати прислуживала нам. Эвелина тоже была здесь. Но я не сказал ей ни слова. Да и она сама не посмела подойти ко мне. Я это, Фальвина и Мину, у тела Момо по въездной башне. За едой все молчали. Я был разбит усталостью. Мои чувства словно бы притупились. Кроме простого животного удовлетворения от того, что я ем, пью, и силы мои восстанавливаются. Я испытывал лишь неодолимое желание спать. Но о сне не могло быть и речи. В тот же вечер, сразу после ужина, надо было провести собрание и принять важные решения Я настоял, чтобы на собрании не звали женщин. Мне предстояло высказать тома много неприятных истин, и я не хотел, чтобы их слышала кати Не хотел я также, чтобы Эвелина из своей спальни ее не выставил, но не разговаривал с ней, присутствовала при наших спорах. На лицах собравшихся слежала печать усталости и скорби. Я начал говорить без нажима, осторожно выбирая слова. Сказал, что мы пережили трудные часы и наделали ошибок. Надо вместе подвести итоги дня. но сначала пусть каждый выскажет свое мнение о случившемся. Настало долгое молчание. — Начинай ты, Колен, — сказал я. — Я чего ж? — заговорил Колен охрипшим голосом, ни на кого не глядя. — Жалко, Момо. Но и других убитых тоже жалко. — Теперь ты, Мейсанье. — Я считаю, что мы плохо были организованы, — сказал мейсонье И было много нарушений дисциплины. Он высказал все это, тоже не глядя ни на кого. Ты, Пейсу. Пейсу приподнял могучие плечи и положил на стол свои огромные ручищи. Что ж, — сказал он, — бедняга Момо вроде бы сам виноват. И все ж таки колен верно говорит. Он молк. Ты, Жаке, я согласен с коленом. Ты, Тома... Я нарочно назвал его последним, чтобы подчеркнуть свою холодность, но он сам, как бы заранее предвидя ее, не сел рядом со мной на место Эвелины, хотя оно было свободно. Тома выпрямился. Он не оборачивался ко мне, он глядел прямо перед собой. Я видел только его застывший профиль. Он сидел очень прямо, даже как-то неестественно прямо. Он сунул руки в карманы, что было ему вообще не свойственно. Я тут же подумал, что он прячет руки не ради того, чтобы придать себе развязный вид, а потому, наверное, что они у него слегка дрожат. Томаза заговорил голос плохо ему повиновался. Поскольку Мейсонье упомянул о нарушениях дисциплины, я хочу сказать, что ставлю себе в вину два нарушения. Во-первых, когда началась стрельба... Эммануэль сказал мне, чтобы я не одевался, а, взяв ружье, бежал, в чем есть вниз. А я сдержался, чтобы одеться, и спустился к въездной башне слишком поздно, и потому не помог мину удержать, Момо. Он суджежно глотнул. Во-вторых, Эммануэль приказал мне вместе с Кати нести караул на валу, а я самовольно решил бежать на подмогу Крюни. Я знаю, что совершил серьезную ошибку, бросив Мальвиль без всякой охраны. Если бы банда, с которой нам пришлось столкнуться, была организована, она могла бы разделиться надвое. Одна группа, напавшая на наши посевы, отвлекла бы нас к рюне, а вторая тем временем завладела бы замком. Знаю я они так хорошо, как я его знал. Я бы подумал, что он ловчит. Ведь сам себя обвинив, он выбил оружие из наших рук. Как выступить с обвинительной речью против того, кто сам себя обвиняет? Но я знал, в действительности устами Тома говорила суровая требовательность к себе самому. Единственная его хитрость, если только уместно употребить здесь это слово, состояла в том, что он постарался выградить жену. Это было трогательно, но и довольно опасно, потому что у меня были некоторые соображения насчет того, какую роль в его неподчинении приказу сыграла Кати, и об этом-то я и собирался поговорить. — Я очень ценю твою откровенность, Тома, — сказал я все так же без безнажима. — Но мне сдается, что ты слишком выгораживаешь коти. Ответь мне. Это она потребовала, чтобы вы сначала оделись? Я поглядел на него. Я знал, лгать он не станет. — Да, — ответил Тома, и голос водрогнул. — Но поскольку я с ней согласился, стал быть, за наше опоздание ответственность несу я. и легко дало само это признание. Тома был как на дыбе, и все-таки я от него не отстану. — А когда вы оказались на валу, это Кати предложила сбегать к Реуни, поглядеть, что там делается? — Да, — ответил Тома, покраснев до корней волос. — Но я виноват, что согласился. Значит, за эту ошибку отвечаю один я. — Виноваты вы оба, — оборвал его я. — У Кати те же права. и те же обязанности, что и у всех нас. Не считая того, стиснув зубы, проговорил Тома, что она не имеет права присутствовать на собрании, где ты ее критикуешь. Я просто хотел избавить ее от этого. Но если, по-твоему, мы должны ее выслушать, позови ее. Мы подождем. Молчание. Все смотрят на него. Он опустил глаза, руки засунуты глубоко в карманы, губы дрожат. — Не стоит, — наконец выговорил он. — В таком случае предлагаю обсудить точку зрения колена. Если не ошибаюсь, ее разделяют пейсу и жаке. Я еще не кончил, — сказал Тума. — Ну так говори скорее, — нетерпеливо воскликнул я. Заладил одно и то же. Никто теперь не сжимает. Я готов нести ответственность. «За последствия своих ошибок», — продолжал Тома, — «я могу уйти с коти из Мальвили». Я пожал плечами и, так как он молчал, спросил, «Теперь кончил?» «Нет», — глухо отозвался Тома, — «поскольку впредь до особого решения, я пока мальвилец, я имею право высказаться по вопросу, который мы обсуждаем». «Высказывайся, кто ж тебе мешает». Помолчав, он произнес чуть более уверенным тоном. «Я не разделяю мнение колена. По-моему, не следует сожалеть о том, что мы их убили грабителей. Наоборот, я считаю, что Эммануэль совершил ошибку, не решившись открыть стрельбу раньше. Не мешкай он так долго, Момо был бы сейчас жив». В ответ не раздалось ни ого, ни вот как, не последовало того, что называется волнение в зале. На всех лицах выразилось неодобрение. Однако на сей раз я решил, не стану пускаться на хитрости, не стану использовать поддержку масс. Дело идет о слишком серьезных вещах. Ты не слишком тактично выразился, Тома. Но в твоих словах есть доля истины, — спокойно произнес я. Однако я возьму на себя смелость тебя поправить. Я совершил... ни одну ошибку, а целых две. Я посмотрел на товарища и замолчал. Я мог позволить себе помолчать. Я до крайности возбудил их внимание. Первая ошибка, — вновь заговорил я, — ошибка общего характера. Я проявил слабость по отношению к авелине показав пример того, как взрослый мужчина «Пляшет под дудку девчонки, я внес в нашу общину дух разболтанности и способствовал расшатыванию дисциплины. А конкретно это привело к тому, что не будь у меня на руках Эвелины, когда я выбежал из замка и бросился к Рюне, я мог помочь мину удержать, Момо. Хотя пока бы не подоспел Тома». И, выдержав паузу, я добавил, «Я говорю это не для того, чтобы упиваться самокритикой, Тома». а для того, чтобы показать тебе, что я одинаково расцениваю и слабость, проявленную мной по отношению к Эвелине, и твою по отношению к Кати. — С только разницей, что Эвелина тебя не жена, — заметил Тома. — А, по-твоему, это отягчающее обстоятельство? — холодно спросил я. Он замолк, окончательно сбитый с толку. Думаю, он хотел сказать другое. То, что он муж Кати, смягчает, мол, его вину. Но разъяснять это при всех означало бы прямо признаться в своей слабости. У него сохранилось традиционное представление, в его случае более чем привратное о роли мужчины в браке как главы семьи. Вторая ошибка, как сказал Тома, я слишком поздно решил открыть стрельбу по грабителям. Мисуньева сделал обе руки к небу. — Будем же справедливы, — заявил он решительно. Если тут была ошибка, не ты один в ней виноват. Ни у кого из нас не поднималось рука выстрелить в этих горемык. Такие худющие, такие голодные. — Скажи, Тома, ты тоже испытал такое чувство? — спросил я. — Да, — ответил он без колебаний. — Люблю в нем эту прямоту. Он не селжет, даже если ему правда во вред. Тогда приходится сделать вывод. что в этой ошибке виноваты мы все, — сказал я. — Да, но ты больше других, — возразил Тома, — потому что командуешь ты. Я всплеснул руками и из горячностью воскликнул. — Вот оно! В этом вся загвоздка. Разве я командую? — Хорош командир, если из группы, которая ему якобы подчиняется, двое взрослых в разгар битвы нарушают приказы. Нависло молчание. Я не спешил его прервать. Пусть еще потянется, и пусть тама еще чуточку потомится. — А, по-моему, — сказал колян здесь нет полной ясности. Собираем мы у нас в Мальвиле собрания сообща, принимаем на них решение, ладно? — На собраниях Эмунивель играет первую скрипку. Но никто ни разу еще не сказал, что если настанет чрезвычайное положение, и рассуждать будет некогда, и должен взять на себя команду. по-моему, так прямо и надо сказать, чтобы все знали, если уж возникла опасность приказу Манюэля повиноваться беспрекословно». Мейсунье поднял руку. «Наконец-то!» — сказал он удовлетворенно. «Я о том и толковал, когда еще в самом начале говорил, что мы плохо организованы». Скажу больше, мы вели себя, как самые последние растяпы. Все бежали кто куда, никто никого не слушал. Была минута, когда для защиты Мальвиля на ВЛО оставались только фальвина с Мьетты. Хоть Мьетты и умеет стрелять, да у нее ружья-то не было. — Ты прав, — покачал своей огромной башкой Пису. — Настоящий бардак. На пашне у Рюна оказался бедняжка Момо, а ему там делать было нечего. и Именно туда прибежала из-за Момо, а ей тоже незачем было туда соваться. А тут еще эта Эвелина, которая хвостом ходит за Эммануэлем, да еще. Он осекся и покраснел до ушей. В пылу красноречия он едва не включил в свой перечень Тома. Воцарилось молчание. Тома, не вынимая рук, из карманов сидел, ни на кого не глядя. Колен, поблескивая глазами, улыбался мне своей улыбочкой. «А ты тоже сообразил!» — вдруг сказал Пейсу, протянув в сторону Тома, чуть не через весь стол, длинную ручищу с громадной птерней. сообразил повторил он громовым голосом. «Уйду из Мальвиля, скоти! Ничего глупее придумать не мог!» «Совершенно с тобой согласен!» — немедленно поддержал я. «И куда б ты, интересно, знать пошел, кретин?» — спросил Пейсу, и в тоне, кем было произнесено это ругательство, слышалась бесконечная дружеская нежность. Кулян рассмеялся, как всегда, в самую нужную минуту. Смех его прозвучал удивительно искренне. Он задал тон, и мы подхватили. Смех сразу разрядил обстановку, так что даже сжатые губы Томара растянулись в улыбке. Кстати, я заметил, что, выйдя из своего оцепенения, он сел свободнее, даже руки из карманов вынул. Отсмеявшись, мы проголосовали. Меня единогласно, не считая одного голоса моего, я голосовал за кандидатуру Мейсонье, избрали вы начальника Мальвиля на случай опасности и чрезвычайного положения. Подразумевалось. что при отсутствии такого чрезвычайного положения все решения, даже и те, которые касаются безопасности Мальвиля, будут приниматься общим собранием. Я поблагодарил и внес предложение, чтобы Мейсонье назначили моим помощником, а в случае, если я буду ранен и выйду из строя, моим преемником. Проголосовали еще раз с полным еднодушием. Потом облегченно заговорили все раз Я не стал мешать, пусть несколько минут передохнут. А теперь я хочу вернуться к тому, о чем в самом начале упоминал Колен. Вновь заговорил я. Все мы почувствовали одно и то же. Как жутко было стрелять в этих несчастных. Поэтому мы и замешкались. Но тут я хочу кое-что добавить. Раз наше замешательство стоило жизни Момо... Стало быть, это было ложное чувство. Со времени катастрофы мы живем в иную, не прежнюю эпоху, но мы еще не до конца это уразумели и не до конца к ней применились. — А что значит «в иную эпоху»? — спросил Пейсу. — Вот тебе пример. Обернулся я к нему. Предположим, что до катастрофы какой-то тип пробрался ночью к тебе на ферму и сжёг, ну, скажем, из мести твоё гумно, сена и коров. — Пусть только попробует, — заявил Пейсу, позабыв, что у него ничего не осталось. — Ну, вообрази, что ему всё-таки это удалось. — Ты скажешь, он причинил бы мне огромные убытки. Но жизни твоей это не угрожало. Во-первых, существовало страхование. А пока тебе еще не возместили потери, ты обратился бы в сельскохозяйственный банк, и тебе бы выдали суды чтобы ты мог купить коров и сена А теперь, слушай меня хорошенько, теперь, если у тебя крадут корову, отнимают лошадь или съедают твой хлеб, кончено. Беда непоправимая. Рано или поздно ты умрешь по вине того, кто это сделал. Это ж не просто кража. Это тяжкое преступление. И преступление, за которое следует карать смертью немедленно и без колебаний. Я заметил, что уже Жаке как-то странно задергалось лицо, но поглощенный своей мыслью не сразу понял, в чем тут дело. После гибели Момо я обдумывал и так, и эдак то, что сейчас высказал вслух. И мне даже стало казаться, что это само собой разумеется, И тем не менее я понимал, к этому придется возвращаться еще и еще, ибо представления, выработанные у моих товарищей и у меня всей нашей жизнью, не могут измениться за один день. Как не может инстинкт самозащиты вытеснить в нас привычное уважение к человеческой жизни? — Все же убивать людей, — печально протянул колен, — придется. — ответил я, не повышая голоса. — Этого требует новая эпоха. — Повторяю, человек, который отнимает твой хлеб, тем самым приговаривает тебя к смерти. А я не вижу, ради чего ты должен предпочитать, чтобы умер ты, а не он. Кулен молчал. Все остальные тоже. Не знаю, сумел я их убедить. Но все, что произошло, само по себе довод и весьма веский. и он сработает за меня, он врежется в память моих товарищей и постепенно поможет мне внушить им, внушить в первую очередь себе самому тот рефлекс, который побуждает животное, не теряя ни минуты, яростно защищать свое логово. В конце концов я все-таки обратил внимание на Жаке. Он весь побагровел, крупные капли пота блестели у него на лбу и на висках я рассмеялся. «Успокойся, Жаке. Решения, которые мы приняли сегодня вечером, обратной силы не имеют». «А что значит обратной силы не имеют?» — спросил он, подняв на меня свои добрые и карие глаза. «Это не относится к тому, что произошло раньше». «А, вон что!» — сказал он с видимым облегчением. «Эх, дури твоя башка, Жаке». ворчал Пейсу. И все мы, глядя на Жакера, смеялись, как только что смеялись над Тома. Кто бы мог подумать, что после всей той крови, которая пролила с обеих сторон, мы сможем так скоро развеселиться? Впрочем, веселье — не то слово. Наш смех имел социальный смысл. Он скреплял наше единство — Тома, наделавший кучу ошибок, наш, жаке тоже. После всех испытаний наша коммуна реорганизовалась, подтягивалась, укреплялась. Погребение Момо было назначено на полдень, потом было решено причаститься. После утреннего собрания я ждал у себя в спальне тех, кто пожелает исповедаться. Я выслушал колено жаке и Пейсу. Еще до того, как каждый из этой троицы открыл рот, я уже знал, что их мучает. Что ж, если им кажется, что я могу избавить их от этого бремени, тем лучше. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на тех останутся. Сохрани меня, Бог, вообразить, будто я обладаю этой непомерной властью. Ведь я порой сомневаюсь, под силу ли... Самому Господу Богу облегчить человеческую совесть. Впрочем, хватит. Не хочу никого огорчать такой ересью, тем более, что в этой области я не уверен решительно ни в чем. После исповеди Колен сказал мне своей обычной ухмылкой. — Пейсу, — говорит, — Фюльбер на исповеди все кишки вытянет, а потом счет лает, у тебя подход другой. Эту только не хватало. — улыбнулся я в ответ. — Ты исповедуешься, чтобы на душе стало легче. Чего ради я буду взваливать на тебя лишнее бремя? К великому моему удивлению лицо колена вдруг сделалось серьезным. — Я не только для этого исповедуюсь, а еще для того, чтобы стать лучше. При этих словах он даже покраснел. Фраза эта ему самому показалась смешной. Я недоверчиво пожал плечами. «Думаешь, это невозможно?» «Для тебя, пожалуй, возможно, но в большинстве случаев нет». «Почему же?» «Видишь ли, люди очень ловко скрывают от самих себя собственные недостатки. Отсюда вывод. И их немногого стоит. Возьми, к примеру, мину. Заметь, она не ходила ко мне исповедоваться». А то я, конечно, промолчал бы. Мину корит себя за то, что обижает Момо. А за то, что поедом ест фальвину, никогда. Да она вовсе не считает, что ест ее поедом. Она считает, что ведет себя с ней как надо. Кулян рассмеялся. А я вдруг заметил, что... Говорю о Момо как о живом. И у меня больно защемило сердце. Я тотчас переменил тему. Я написал записку Фюльберу. Хочу предупредить его, что в окрестностях появились банды грабителей. Посоветовал получше охранять лярок особенно по ночам. Ты не против отнести записку? Коля покраснел еще гуще. А ты не думаешь, после того, что я рассказал тебе, не будет ли это? Он не договорил. — Я думаю, что в Ля-Роке живет твоя подруга детства. И тебе приятно ее повидать. Ну и что из того? Что здесь плохого?